Глава 26. История. В последующие несколько дней манера Айвина молча сверлить меня напряженным и холодным взглядом здорово действует мне на нервы. К раздражению примешивается и страх, что если Айвин знает тайну Тристана, я даже начинаю разговаривать с Айвином пусть он мне не отвечает в надежде склонить его на свою сторону. Сегодня вечером мы чистим на кухне огромную гору Репы. Не самое любимое мое занятие. Айрис на соседнем столе месит тесто. Ее жесткие льняные волосы заплетены в красивые тонкие косы. Айрис то и дело обжигает меня взглядом. Как смеет эта гарнерийка приближаться к ее дорогому Айвину? Для меня пытка видеть Айрис и Айвина вместе. Они часто смеются, болтают. Она непринужденно касается его плеча, руки. Они ведут себя, как старые друзья или... Между ними есть что-то большее. Быть может, они целуются под покровом ночи, прячутся от чужих глаз в дальнем загоне амбара. Притет же такое в голову. И уж если на чистоту это не мое дело. Айвин кельт, и я ему совсем не нравлюсь. Мне не следовало бы обращать внимание на то, как бьется сердце, стоит Айвину оказаться рядом. Искать расположение кельта бессмысленно, а в моем случае еще и опасно. Представляю, что подумает Лукас, узнай он о моих мечтах о Кельте. Делая вид, что мрачные взгляды Айрис меня не трогают, я с треском разрезаю упрямые корнеплоды. Твердокаменная репа плохо поддается даже острым ножам. Спустя несколько минут Айрис отряхивает руки и выходит из кухни. Вот и удобный случай поговорить с Айвином, убедиться, что он не выдаст Тристана. «Как поживаешь?» Скосив глаза на кельта, спрашиваю я медовым голоском. Айвин молча рубит на куски репу, отделавшись по обыкновению гневным взглядом. В отчаянии я что-то болтаю о погоде, о том, что ела на обед, о каких-то невероятных глупостях, лишь бы привлечь его внимание. А тетя Вивин прислала мне новое платье. Наверное, сожалеет, что поселила меня с акаритами. Я бросаю нарезанную репу в огромную деревянную миску. Я так удивилась, когда открыла посылку. Щебичу я. Похоже, она пытается подкупить меня подарками, раз уж наказать не получилось. На мне сегодня новое платье. Нравится? Платье и вправду изумительное. Из блестящего черного шелка с вышитыми темно-синими цветами железного дерева. Авин покрепче перехватывает в руке недавно заточенный нож. «Что?» спрашивает он, грозно возрившись на меня. «Он мне ответил!» «Великолепно! Вот только что за странный тон! и она надеялась на более приятную беседу!» «Платье!» – благодушно повторяю я. «Тебе нравится вышивка?» «Нет», – отвечает Айвин, положив нож на стол и повернувшись ко мне. «Выглядит отвратительно». «Странно и неожиданно». «Ты бываешь поразительно любезен». Чувствуя, как разгорается гнев и пламенеют щеки, – Едко отвечаю я. – Это платье? – язвительно продолжает Айвин. – Сшито рабами, на нем кровь и пот невинных. – Неужели? – парирую я. – Тетя Вивин покупает мне платье в Валгарде, в ателье. – Скажи, тебе известно, откуда на самом деле берется этот расписной шелк? – Нет, то есть я… но… Он так стремительно наклоняется ко мне, что я невольно отшатываюсь. Красивая вышивка, правда? Это работа у рисков, с островов Фей. Многие вышивалицы там совсем юные, еще дети. Они работают за гроши, а если пытаются возражать, их бьют. Это ложь, он врет, специально говорит гадости. Прикусив губу, я смотрю ему в глаза, однако айвен не отводит взгляда. Похоже, он говорит правду. «Я... не знала...» «Лепечу я в свою защиту...» «И не хотела ничего знать! Никто из вас не хочет знать!» Огрызается Айвин. «Так что нет! Твое платье мне не нравится! И ты, и платье отвратительны!» От его слов меня пронзает боль. Все внутри сворачивается в тугой колючий узел. К глазам подступают слезы. «Почему он такой безжалостный?» Всегда говорит мне гадости, и почему меня это так беспокоит? Глупый, жалкий кельт. Но что, если он прав? А вдруг все так, как он говорит? Меня затягивает водоворот страшных мыслей, и я с трудом отгоняю слезы. Не буду при нем плакать. Не дождется. Схватив нож, я с удвоенными усилиями кромсаю твердую, непокорную репу, пытаясь забыть слова Айвина и успокоиться. На следующий день я нерешительно подхожу с вопросом к преподавателю истории. Пастырь Симметри. Обращаюсь я к нему после лекции, глядя, как остальные студенты-гарднерийцы медленно покидают огромную аудиторию. Мак -гарднер. Тепло приветствует он меня. От мантии профессора Симметри исходит аромат храмовых благовоний. На его руке белеет повязка в поддержку Фогеля. Я кое-что для вас приготовил. Пастырь Симметри достает из-под стола блестящий керамический цветочный горшок. В нем покачивается совсем небольшой, но удивительно красивый саженец железного дерева. «Спасибо!» — от души благодарю я. «Это дерево очистит вашу комнату от порчи!» — покровительственно сообщает он. И «Икоритам оно, скорее всего, не понравится, но вам принесет успокоение». «Икориты! Как неприятно это слышать! У моих соседок есть имена – Ариэль и Винтер, однако свое мнение я оставляю при себе». «Спасибо! Снова благодарю я, принимая деревце из его рук. Какой тяжелый горшок! Конечно, я люблю саженца, но этот забирать что-то не хочется. Зачем он мне, если Винтер да Ариэль не понравится такое соседство?» И Я помогу вам пересадить его в другой горшок, когда деревце подрастет. Добродушно предлагает он. У железных деревьев очень нежные корни. Им нужно много места, чтобы вырасти сильными. Спасибо. В третий раз повторяю я. Видимо, заметив мою нерешительность, пастырь Симитри ободряюще улыбается и спрашивает. Чем я могу вам помочь, Мак Гарнер, в этот прекрасный день, подаренный нам древнейшим? «Пастырь Симитри, переминаясь с ноги на ногу, решаюсь выговорить я. Помогите мне разобраться, если хоть капля правды в слухах, которые до меня дошли». «Свет полнится слухами, Мак Гарнер, отвечает профессор, присев на письменный стол и сложив руки. «Вы поступили разумно, обратившись за советом». «Правда ли? Уже увереннее продолжаю я» что ткань моего платья, возможно, была соткана урисками на островах феи и что с работниками там обращаются как с рабами. Пастор Симметри заметно мрачнеет. Правда то, что ткань вашего платья действительно могла быть соткана урисками. Однако нет ни малейшей правды в том, что труд их сродни рабскому. Гарднерия завоевала земли урисков по милости древнейшего. Уриски жили как дикари, поклоняясь статуям ложных богов. На островах процветало многоженство. Племена урисков воевали и между собой, и со всеми соседями. Это дикая и очень опасная раса. Теперь, когда Гарднерия заявила о своих правах, уриски живут в покое и следуют законам морали. Много ли работают? Да, много». Однако тяжелый труд, особенно если с его помощью можно удержать племена от возврата к дикому состоянию, такой труд только на пользу. И пастырь Симметри мне снова ободряюще улыбается. — То есть, если я правильно поняла, — настаиваю я, — детей там к работе не принуждают? — Даже если дети и работают, — задумчиво отвечает пастырь. Это происходит по доброй воле и согласия их опекунов. Чтобы их матери могли присматривать за детьми. Не поддавайтесь чувствам, Элорн. Дети у рисков совсем не похожи на гарнерийских детей. Они не принадлежат к расе первых детей. У рискам необходим строгий порядок и тяжелая работа, чтобы обуздать их первобытные инстинкты. В них нет разума, чувствительности, нет души, как у нас. Я тут же вспоминаю Ферн. Как весело она прыгала по кухне и пускала мыльные пузыри. Она самый обыкновенный ребенок. Сказать по правде, она ничуть не отличается от малыша любой горнырейки Пастор Симметри показывает на учебник истории, который я держу под мышкой. Почему бы вам не прочесть главу о Бурисках? Во многое станет понятно. Автор этого учебника сам пастор Симметри. И я уже прочитала эту главу. Здесь я найду только один взгляд на историю. Попрощавшись с пастырем Симметри, я направляюсь на поиски ответов. Пастор Симметри не единственный преподаватель в университете. Есть еще профессор Кристиан. Тот самый кельт, защитивший Ариэль, когда я отобрала у нее в столовый десерт. Профессор Кристиан сидит в своем кабинете, заваленном всякой всячиной за небольшим и сцарапанным столом. Такие же старые, побитые жизнью полки – на стенах забиты книгами и листами пергамента. Кое-где книги стоят в два ряда. На столе профессора и у стен громоздятся толстые, зачитанные фолианты. Хозяин кабинета что-то пишет в окружении раскрытых книг и то и дело поправляя сползающие на нос очки в тонкой оправе. Здесь все напоминает мне о дяде. У него такая же привычка поправлять очки. И рядом с ним всегда лежат горы книг и нотных тетрадей. Чтобы привлечь внимание профессора, я тихонько кашляю. Он поднимает глаза от пергамента и несколько раз удивленно моргает. Окинув меня тревожным взглядом, он надевает маску озабоченности и, наконец, произносит. Мака, Лорен Гарднер». Я пытаюсь выдавить улыбку, но от смущения у меня плохо получается. Я так и стою у двери, глядя на растерянного профессора. «Я хотела кое о чем спросить». Неловко заикаюсь я. В ответ тишина. Профессор молча смотрит на меня. Мне сказали, что моя одежда, то есть ткань, из которой сшито платье, возможно, была соткана и расшита рабами. Есть ли в этом хоть доля правды? Сбивчиво выговариваю я. Профессор Кристиан в замешательстве склоняет голову к плечу. — Почему вы задаете этот вопрос мне, Лорен Гарднер? И я надеялась, что вы ответите мне честно. По стареосимметрии я уже спрашивала, и его ответ показался мне… необъективным. Профессор Кристиан презрительно фыркает и снимает очки. Схватив со стола лоскут ткани, он протирает стекла в тонкой оправе и, прищурив глаза, рассматривает меня. Потом возвращает очки на место и откидывается на спинку стула, сложив руки перед собой. Не получив приглашения войти, я так и маячу у двери. «Ткань для вашей одежды, Элорен Гарнер, говорит профессор, — была, по всей видимости, соткана и украшена урисками на островах Фей. Некоторые из этих мастериц, скорее всего, еще дети. За свой труд они получают ровно столько, чтобы не умереть с голоду, и живут в поистине арабских условиях». У них нет возможности уехать на поиски лучшей жизни. Острова фей надежно стерегут. Иногда за огромную плату им помогают бежать с острова пираты, часто предавая их новым, еще более жестоким хозяевам, которые угрожают отправить служанок в тюрьму или передать властям. риски могут нанять со служанками гордный что также мало отличается от рабства. Хозяева имеют право вернуть прислугу обратно на острова при малейшей провинности. Исходя из перечисленного выше, Элорен Гарнер, если вы спросите меня, связано ли создание ваше платье с болью, несчастьем и жестокостями, я отвечу утвердительно. Без малейшего сомнения это так. Я сглатываю шершавый комп в горле. Этот преподаватель выложил мне все без обедняков. Мне немного странно все это слышать. Я не привыкла к такой откровенности. Приходится напомнить себе, что я пришла сюда в поисках правды, какой бы горькой она ни была. Спасибо, что ответили честно. Говорю я, сгорая со стыда. Вот почему малышка Ферн так боялась, что ее отошлют на острова Фей. Взгляд профессора немного смягчается. Нахмурившись, он смотрит на меня так, будто хочет задать вопрос. «Не за что». В итоге резко отвечает он. «Пожалуй, на сегодня я узнала достаточно». На другой день на кухне я занимаю свое место у окна, где оставляют грязные тарелки и подносы из столовой. На мне старая привычная одежда, в которой я ходила дома. Темно-коричневое платье из домотканной материи, достаточно темное, чтобы соответствовать гарнерийским правилам, но только отчасти. Я больше похожа на кельтийку, чем на гарнерийку. Но в этом платье я снова чувствую себя как раньше. Пусть платье и юбка далеки от элегантности и не подчеркивают мою фигуру как модные шелковые вещи, зато в них гораздо легче двигаться, и дышать горнырицы смотрят на меня недоуменно одни с явным неодобрением другие не горнырицы безмолвно осуждают ты во что вырядилась издеваешься восклицает айрис едва явившись на кухню я молча перетаскиваю гору грязной посуды в широкую раковину у стены исходящая от айрес ненависть почти осязаема я чувствую как горит шея под взглядами кельтики но стараюсь не обращать внимания. Бледлин едва не роняет на пол мешки муки, вернувшись из кладовой. Она что, кельтика, что ли? Сплюнув на пол, она кривит от отвращения рот, оглядываясь на фернилу. Главная повариха пожимает плечами и знаком предлагает Айрис и Бледлин угомониться. Оля, худенькая болезненная девочка у риска с лавандовой кожей, тоже оглядывается на фернилу, будто спрашивая, как ко мне относиться. Фернила ободряюще улыбается Оли и насторожно посматривает на меня. «Какая разница?» Громким шепотом объявляет Айрис, забирая у Бледлин муку. «Тараканику хоть принцессы наряди, все равно тараканиха и останется!» Храбро шутит она. Фернила предостерегающе качает головой. Айрис и Бледлин прячут улыбки, Но лишь на мгновенье. Скрывшись в чулане, они хохочут, едва прикрыв за собой дверь. Делая вид, что их на спешке меня не касаются, я молча склоняюсь над тарелками. Когда Айвин, наконец, входит на кухню, то, не обращая на меня ни малейшего внимания, сразу же принимается скрести тарелки и кастрюли на другой половине широкой раковины. В конце концов, он поднимает на меня глаза и тут же отводит их. Но потом с удивлением снова оборачивается прежде чем вернуться к своим тарелкам. представляя что он себе новоображал, увидев меня в домотканной одежде. Собирается с мыслями, чтобы сказать новую гадость. И я перестала носить шелковые платья не из-за тебя. Смущенно объясняю я, отчетливо вспоминая, как и что он совсем недавно сказал. Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Он снова на секунду поворачивается ко мне и молча опускает голову. Я спросила профессора Кристиана, правда ли то, что ты мне сказал. Продолжаю я свое длинное объяснение. Не хочу, чтобы Айвин думал, что может на меня влиять. Он подтвердил, что все правда. И я решила, что старая одежда нравится мне гораздо больше. Я всегда ходила в таких платьях. В них очень удобно. Вот поэтому я и сняла черный шелк. Перестав скрести жесткой щеткой большую кастрюлю, Айвин на мгновение сосредоточен Прожигает взглядом стену перед нами. Мышцы его шеи и плеч каменеют. Со вздохом, вернувшись к работе, он тихо произносит. «Это платье тебе очень идет». От неожиданности у меня перехватывает дыхание. «Я не ослышалась?» Настоящий комплимент от Айвина. Меня окатывает теплая волна благодарности и удовольствия, когда Айвен не сердится. У него совсем другой голос. Добрый, звучный. Я из-под поглядываю на кельта, однако он больше не отрывается от грязной посуды. Спустя несколько дней я снова подхожу к кабинету профессора Кристиана. За эти дни у меня появилось еще больше вопросов. Они роятся у меня в голове, как неутомимые пчелы. Мне очень нужны ответы, я должна узнать правду. Увидев меня, профессор Кристиан удивленно поднимает брови. Переглянув через стол, он выглядывает в коридор, почему-то уверенный, что я пришла не одна. Убедившись, что со мной никого нет, он задумчиво откидывается на спинку стола. По его лицу едва заметно пробегает грозовая тучка, и он мрачно хмурит лоб. «Вы очень похожи на своего отца», – отрешенно произносит он. «И на бабушку, конечно, тоже», – добавляет он, откашлившись. «Вы знали моего отца?» Удивленно спрашиваю я. И я о нем наслышан. Осторожно, отвечает профессор. Как и многие другие. А, понятно. Разочарованно отвечаю я. Что вас привело ко мне, Макгарнер? Подозрительно интересуется профессор. Еще какие-нибудь вопросы? Я киваю, и, мгновенно поколебавшись, профессор Кристиан облегченно указывает мне на деревянный стул, возле письменного стола. Закрыв дверь в кабинет, я сажусь, смущенно оглядываюсь. «И я вижу, со дня нашей последней беседы вы сменили платье?» – замечает профессор, одобрительно улыбнувшись, лишь одними глазами. «Да, я...» – лепечу я. «Мои старые платья мне все равно больше нравятся». Приподняв брови, он откладывает бумаги и сосредоточенно ждет продолжения. «Что вы хотите узнать сегодня?» – спрашивает он. «Прикусив губу, я набираю в легкие побольше воздуха. И я хочу узнать как можно больше об истории Гарднерии. Я показываю на мой учебник истории. Только о настоящей истории Гарднерии. Другую я и так знаю». «Учебник, который вы держите в руках, написан уважаемым горднерийцам». Уголок рта профессора поднимается в легкой усмешке. «Это гарнерийская история гарнерии», — поясняю я. Профессор согласно кивает. «А вы, вероятно, ищете кельскую историю гарнерии», — интересуется он, пряча усмешку. «Нет, я ищу историю, основанную на фактах». «История наука особенная, МакГарднер?» — одобрительно кивает профессор. Книги по истории, как правило, субъективны. Отыскать истину бывает очень сложно. Что ж, не сдаюсь я, какова ваша история Гарднерии? Он немного рассеянно покашливает, прежде чем ответить. Профессора не обучают истории так, как вы сейчас мне предлагаете, МакГарднер. Мое личное мнение здесь значения не имеет. Прошу вас, профессор Кристиан. Теряя терпение, настаиваю я. «Это очень важно! Пожалуйста, расскажите мне то, что знаете!» Нахмурившись, профессор пускает глаза. Похоже, он тщательно обдумывает ответ. «Быстро рассказать не получится», — предупреждает он. «Ничего, у меня достаточно времени. Не желая сдаваться, я усаживаюсь поудобнее. Профессор изучающе смотрит на меня, будто ожидая, что я встану и уйду». «Хорошо, МакГарднер, слушайте». Говорит он, поддавшись ко мне через стол. История Гарднерии начинается со Стивиуса Гарднера, великого первого мага Гарднерии. Он был вашим предком. Примерно в шестом поколении, верно? Я согласно киваю. У вас выдающиеся родственники. Проницательно оглядывает меня профессор. Не только Карниса Гарднер, черная ведьма, но и Стивиус Гарднер. Два величайших мага Гарднерии в одной семье. Я не знала, насколько высоко почитают моих предков Гарднерии. Задумчиво отзываюсь я. И как сильно их ненавидит. Не знала, пока не уехала из Галфикса. Полагаю, вам известно, что Стивиус родился, когда на этих землях властвовали кельты? Профессор Кристиан кельт, и я внутренне сжимаюсь под его взглядом. «Мне известно, что кельты ненавидели мой народ и относились к нему очень жестоко». «А вы знаете, почему ваш народ так ненавидели?» – спрашивает профессор. «Из-за предрассудков?» – честно отвечаю я. «Верно», – кивает профессор. «С горнырейцами обращались очень жестоко, как с рабами. Даже убивали младенцев. Кельты считали их полукровками, отпрысками фей». «Феи, значит? И светлые кончики волос Гарета, и таланты Тьорни, и то, как я чувствую деревья, все это наследство фей?» «Вы никогда не задумывались, почему ваша кожа мерцает в темноте?» Склонив голову к плечу, интересуется профессор. «Это знак первых детей?» Без запинки отвечаю я. «Благословенный дар древнейшего!» «Звучит красиво!» Усмехается профессор. «Однако это выдумки. Скорее всего, ваш народ произошел от союза кельтов, которые светились на границе северного леса, и фейдриат Дриад». «Что? От древесных фей?» Не стесняясь, таращу я глаза. «Но это невозможно. Мы чистокровная раса». «От Дриад вам, скорее всего, достались и зачатки древесной магии, и мерцающая кожа». Скептически приподняв брови, я слушаю профессора, Никто не знает, как выглядели древесные феи. Их давным-давно убили кельты. А горнерийцы владеют магией волшебных палочек. Причем тут древесная магия. Я впиваюсь пальцами в деревянный стул. Речной клен. Уж лучше держать руки на коленях. Так спокойнее. Древние кельты не без причины ненавидели фей. Продолжает рассказ профессор Кристиан. Однако они первые ступили на ту землю примерно в 2000 году. Феи напали на них и поработили. Однако кельты вскоре выяснили, что дриады боятся железного оружия. Это мне известно. Кельты пришли, спасаясь от войны из далеких земель, куда теперь не вернуться. Пересечь бурное море, населенное кракенами, решится не всякий. В западные земли кельты приплыли набившись в трюмы кораблей, полумертвые от голода. Тогда-то феи их и захватили. Кельты жили в рабстве у фей до тех пор, пока не выяснили, что железо несет их поработителям смерть. Кельты убили почти всех фей и заявили свои права на большую часть западных земель. Перед моими глазами на мгновение встают Тьорни, какой я вижу ее в аптекарской лаборатории. Всегда в тонких перчатках осторожно касающийся железных частей лабораторных аппаратов. Профессор Кристиан снова подается вперед. Стивиус Гарднер был полукровкой, презираемым чистокровными кельтами, потомком кельта и фей. Я чувствую, как от лица отливает кровь. Произнеси профессор такое вслух где-нибудь в Гарднерии, не миновать ему тюрьмы. Вы говорите опасные вещи. Отрывисто предупреждаю его я. Что ж, хорошо, что дверь в мой кабинет закрыта. Одними губами улыбается профессор. Продолжим лекцию. Я согласно киваю. Феи Дриады исчезли давным-давно, но кровь Дриад живет в магах и поныне. Вот почему у вас черные волосы и верцающая в темноте кожа. Сохранились и отголоски древесной магии, хотя и очень слабые. В наши дни маги способны вызывать волшебную силу с помощью обработанной палочки. Дриады владели куда большей силой, лишь коснувшись ветвей деревьев. Однако Стивиус Гарднер не был похож на своих сородичей. С юных лет выяснилось, что он владеет магией более сильной, чем любой из прежде живших магов. Он превращал легкий ветерок в смертоносный вихрь и без труда вызывал огонь. Я откидываюсь на спинку стула. Ничего нового. Эту историю я уже слышала. Когда Стивиусу было всего 8 лет... Продолжает профессор. Он увидел, как надсмотрщик Кельт бьет его мать. Я слышала об этом. Профессор кивает. Стивиус разделался с надсмотрщиком, сжег его на месте своей волшебной палочкой. Узнав об этом, Кельты прислали солдат, чтобы покарать убийцу. Мать пыталась закрыть Стивиуса собой. Совершенно напрасно и погибла. Кельты домеревались перебить всех магов деревушке чтобы преподать им хороший урок. Однако на их пути встал Стивиус. После гибели матери мальчик обезумел и бросился мстить. И ни один из попавшихся ему на глаза кельтов не ушел живым. «Пока ничего нового. Жрецы часто рассказывают этот эпизод на проповеди. Стивиус жестоко отомстил погрязшим возле кельтам за смерть матери. Потом мальчик умертвил всех кельтов в своей деревушке и в соседних. Спокойно рассказывает профессор. Неожиданное продолжение. Такого я что-то не припомню. Подождите, что вы сказали? Профессор мрачно кивает. Он убил всех. Женщин, мужчин, детей а потом сжег всех кельтов и в другой деревне, и в следующей, и в следующей. Профессор Кристиан останавливается, чтобы перевести дыхание. Его лицо мрачнеет. Вскоре Стивиус почувствовал вкус к жестоким пыткам. «Это уж слишком. Кто в это поверит?» «Подождите, профессор, этого не может быть!» Я умолкаю, давая профессору закончить импровизированную лекцию. Кельты много раз пытались остановить Стивиуса. Продолжает он. Однако юный маг был неуловим. Он научился защищаться с помощью волшебных заклинаний и бросать огненные шары. В конце концов кельты бежали из Северной Кельтании и отправили в эти земли подвластных им магов, чтобы утихомирить разбухшивавшегося ребенка. Маги очень любили Стивиуса, что неудивительно. Он освободил всех рабов дал им землю и отомстил жестоким кельтам. Так родилась Гарднерия. Оцепенев, я смотрю на профессора. Как странно слышать хорошо известную историю без прикрас. Знакомая мне с детства версия истории гласит, чистокровные маги были созданы древнейшим из семян священных железных деревьев и названы его первыми детьми. Когда Стивиус повзрослел продолжает профессор. Он стал фанатиком веры, взял написанную кельтами книгу древних и решил, что маги были не полукровками, потомками кельтов и дриат, а первыми детьми, о которых говорится в книге, полноправными правителями Эртии. Маги, замученные жестокими кельтами, были рады поверить в новую историю. Стивис объявил себя пророком древнейшего и заявил, что древнейший говорит его устами. Он написал последнюю главу книги древних и назвал ее «Благословенные маги», объявил Северную Кельтанию Республикой Гарнерия о себя верховным магом. «Я невольно отодвигаюсь от профессора. Он так бесцеремонно рвет на куски историю моего народа, что я внутренне содрогаюсь. Скажите, вы не верите, что Стивиус был настоящим пророком?» «Мой вопрос звучит, как издевательство над памятью великого мага». И «Я считаю, что он был сумасшедшим». Без колебаний отвечает профессор. «И что теперь мне делать? Как все это осознать?» «Стивиус решил населить всю Эртию только магами», — продолжает Кристиан. «В главе «Благословенные маги» он утверждает, что горнерийки должны обучаться с горнырейцами в юном возрасте» чтобы сохранить в чистоте их волшебную силу и кровь. Стивиус создал заклинание, которое до сих пор используют при обряде обручения. Если женщина нарушит данное при обручении слова и предпочтет связать свою жизнь с представителем другой расы, ее следует жестоко убить и вместе с соблазнителем. Семью мужчины также надлежит казнить, дабы устрашить других. Семье женщины, чтобы очиститься, следует объявить об изгнании дочери. «Мою соседку, Сейдж Гафни, изгнали», — говорю я, мысленно поморщившись. «И что вы думаете по этому поводу?» Я вспоминаю окровавленные руки Сейдж, ужас на ее лице, рассказ Шейна о том, как ее бил жених. «Мне трудно с этим смириться», — отвечаю я. «Мне продолжать?» — Мягко спрашивает профессор, отметив мое замешательство. «Я киваю». Несколько лет горнерийцы держались в стороне, растили детей, собирались силами. «А потом разразилась кельтская война?» «Да», — хмуро подтверждает профессор. Сила Стивиуса дала плоды. Магия проявилась во многих юношах и все ярче расцветала с каждым новым поколением. Стивиус повел магов на Кельтанию, захватил больше половины кельтских земель и уничтожил их жителей. Стивиус намеревался продолжить завоевание и захватить для магов все западные земли. Но Стивиуса убили. Да, его погубила чародейка Вутрин. И война окончилась. После изнуряющей кровопролитной битвы... Профессор умолкает, чтобы налить себе чаю, и жестом предлагает мне присоединиться. Я киваю и получаю чашку горьковатого черного чая. Горднерийцам пришлось расстаться с частью завоеванных земель. Говорит историк. И мой народ получил обратно примерно половину того, что было потеряно. Его народ. Значит, и здесь история с точки зрения кельта. Что же случилось потом? Спрашиваю я, горя желанием поймать на чем-то профессора. Он прихлебывает чай и продолжает. Прошло много лет. Это было время гильдии, развития, торговли. Верпасия стала перекрестком торговых путей. Был основан университет. Кельты постепенно признали и каритов и позволили им жить рядом. «А откуда взялись икориты?» Прерываю ей рассказ. «Никто не знает наверняка». Задумчиво склоняет голову на бок профессор. «Они с давних пор рождались среди представителей всех рас, ненавидимые почти всеми в западных землях». «Это правда. Какую веру не возьми, и икоритов называют демонами». Или исчадими зла? Почему их так ненавидят? И кориты, как и феи, несут в себе непредсказуемые волшебные силы. В детском возрасте они бывают очень опасны. Возможно, от того, что в их жилах течет кровь Виверн, крылатых драконов. Кровь Виверн? Драконов-оборотней? Как бы это осмыслить? Выходит Ариэль и Винтер потомки драконов? «У икоритов и западных пернатых виверны очень схожие крылья», задумчиво объясняет профессор, приподняв уголок рта. «Кроме того, они владеют сходной магией, способны укращать огонь». «Они не демоны, просто виверны. Это многое объясняет». «То есть икоритов ненавидят из-за того, что они родственники виверн?» Профессор Кристин презрительно хмыкает. И я придерживаюсь иного мнения. Их ненавидят, потому что икориты не в состоянии прятать крылья. «Ничего не понимаю. При чем тут крылья?» «Кровь эфиверна», — объясняет профессор, заметив мое удивление. «Очень неудачно сочетается с прославляемыми идеями расовой чистоты. Что само по себе миф, величайший обман всех времен». В глазах историка вспыхивают лукавые искорки горднерейцы проявляют повышенную чувствительность в случаях когда расовые границы проведены недостаточно четко к эльфам это тоже относится и даже в большей мере куда проще объявить и каритов и зла чем признать что каждая раса появилась в результате скрещивания двух или более раз вцепившись в чашку с чаем я чувствую как кружится опасным водоворотом мои мысли И смотрю на ложечку, которой профессор неторопливо, давая мне осознать каждое слово, размешивает в своей чашке мед. «Мне продолжать?» – спрашивает он, откинувшись на спинку стула. Я киваю. «На чем мы остановились?» На его лбу собираются морщины. «На мирном времени». «Ах, да». Профессор отхлебывает чай и пристально смотрит мне в глаза. Итак, на сцену истории выходит Карниса Гартнер. Моя бабушка. Да, ваша бабушка. Долгожданная героиня. Великая волшебница из пророчества. Стивиус предрекал, что однажды появится маг более могущественный, чем он сам. Так и произошло. Избавительница явилась, когда кельты перешли в наступление и отвоевали потерянные земли, попутно очистив их от магов. Вы хотите сказать, кельты убили всех магов? Бесстрастно поправляю я профессора. Да, Лорен, на магов охотились, как на диких зверей и убивали. Мрачно подтверждает профессор. Скрестив на груди руки, я молча ожидаю продолжения. Ваша бабушка Корниса поставила своей целью не только отомстить за погибших, но и выполнить начатое Стивиусом, пока она оттачивала свое мастерство. Наращивала волшебную силу, маги тайно создали армию драконов, способную противостоять Урискам и Кельтам. В этом гарнерийцам помогли уриски нишего, презираемого класса, так называемые урилы. Светлокожие уриски, уточняю я, они работают у нас на кухне. Девушки с розоватыми волосами, верно? Да, они тоже относятся к низшему классу урисков, продолжает профессор. «Значит, малышка Ферн тоже из низшего класса?» Корниса вступила с войсками в Кельтанию и быстро покорила ее. «Продолжает профессор. Потом заключила союз с альфсигирскими эльфами, перевезла оставшихся фей и тех, в ком была хоть капля крови фей на Пиранские острова, и захватила острова фей. Как и Стивиус, она не собиралась останавливаться. Корниса мечтала изгнать с западных земель все расы, кроме гарнерийских магов. Она стала жестокой фанатичкой, яростно защищая гарнерийские догмы. А мне все детство рассказывали о бабушке совсем другое. Она же защищала наш народ. Протестую я. Кельты пытались захватить свои бывшие земли, чтобы снова поработить магов. Возможно, с этого все началось. Не соглашается профессор. Однако закончилось совсем иначе. Ваш народ требовал отмщения, а заодно и новые земли. Гарднерийцам стало мало лишь части кельтских владений. Они хотели получить все. Профессор умолкает, заметив, что его слова причиняют мне почти физическую боль. Но он ошибается. Все не так. Моя бабушка не кровожадная завоевательница. Она была великой воительницей, она спасла и защищала наш народ. Лорен пытается объяснить профессор. Ваша бабушка хотела убить каждого, кто не являлся горнерийцем по крови. Потому что они хотели на нас напасть. С обидой в голосе отвечаю я. Мои родители сражались вместе с бабушкой. Они погибли на той войне. Они бились за наш народ. Они пали смертью героев. Профессор Кристиан сжимает губы, словно не давая себе возразить. После небольшой паузы он завершает рассказ. Во время похода вашей бабушки на восток она погибла от руки икорита. Убийца умер, нанеся ей смертельную рану. Тот икорит был кельтским лекарем, и он отдал свою жизнь за кельтанию, несмотря на все предупреждения против икоритов в том государстве. Профессор опускает на стол чашку с чаем. И вот мы здесь. Мы здесь. Кельт и Горднерийка спокойно обсуждают исторические события. Внешне спокойно и вежливо, хотя в голове у меня безумствует целый вихрь вопросов и противоречий. «Ваш народ и альфсигирские эльфы сейчас обладают самыми крупными силами в западных землях», добавляет профессор. «И лишь немногие могут им что-то противопоставить. Например, чародейки Вутрин охраняют западное и восточное ущелье» чтобы не дать гарнерейцам и эльфам выйти за пределы западных земель. Некоторую опасность представляет возможный военный союз ликанов и амазов. Каждый из этих народов сам по себе достаточно сильный противник. «Есть еще сопротивление», – добавляю я. «Да, есть еще разностороннее сопротивление», – прищурившись, подтверждает профессор. Это единственная сила, готовая сейчас противостоять гарнерийцам и альфсигирским эльфам. «Вы считаете, силы сопротивления будут расти?» – спрашиваю я, не отводя глаз. «Возможно». Задумчиво склоняет голову к плечу профессор. Особенно теперь, когда пастырь Маркус Фогель намерен занять высшую должность в гарнерийском совете магов. «При упоминании о Фогеле у меня все внутри сжимается». «Я с ним встречалась», — сообщаю я профессору. «И что же, он вам понравился?» Оценивающе оглядывает меня профессор. Он меня напугал. «Признаюсь, я, вспомнив черное дерево и кромешную тьму, которые вставали у меня перед глазами при виде фогеля...» «Так и должно быть», — кивает профессор. «А вам следовало бы пораньше интересоваться работой вашего совета магов». Потирая ладонью лоб, профессор бросает на меня странный взгляд. Фогель – маг пятого уровня. Однако до Стивиуса и Корниса ему далеко. Значит, он не великий маг из пророчества? Нет. Качает головой профессор. Но есть и другое пророчество, которое подтверждают прорицатели других раз Многие верят в неизбежное появление следующей черной ведьмы величайшей среди горнерийских магов. А противостоять ей будет новый Икорит. Согласно этому пророчеству, черная ведьма должна отдержать верх над Икоритом, иначе на гарнерию опустится вековая тьма. Конечно, врагам гарнерии ее проигрыш на руку. По западным землям уже рыщут наемные убийцы в поисках новой черной ведьмы. Горнерийцы тоже отчаянно желают знать, кто станет их новой черной ведьмой и который из икоритов встанет на ее пути. Ходили слухи, что у гарнерийской девушки родился мальчик-икорит, и что мать вместе с ребенком скрывается от гарнерийского совета магов. Сейдж и ее малыш. Икорит из пророчества. Несломленный крылатый икорит, который овладеет магией. Тот, кто сохранит крылья и получит невероятную силу. А новая черная ведьма, конечно, Бейн. В молчании я пытаюсь осознать сказанное. А что если новая черная ведьма? Что если это правда? Что если она действительно появится? Решаюсь спросить я. Профессор смотрит на меня так, будто предчувствует что-то плохое. Горнерийцы за века создали самую сильную армию. Подчинили себе множество драконов. С новой черной ведьмой горнерийцы, скорее всего, захватят все государства в западных землях. Подавят сопротивление и обратят в рабство всех. За исключением, может быть, ликанов. Наклонившись ко мне, историк тихо спрашивает. «Вы хотите этого, Лорен Гарднер?» Я снова вспоминаю ферн и ее мыльные пузыри. Как все сложно, непонятно. Я всего лишь маг первого уровня. Стараясь придать своему голосу беспечность, отвечаю я. «Какая разница, чего я хочу?» «Быть может, вы правы». «Однако мне все же интересно услышать ваш ответ». «Не знаю. Не уверена, откликаюсь я. Лукас Грей однажды сказал мне, либо ты властвуешь, либо подчиняешься. Иначе в истории не бывает». Профессор грустно кивает. «Иначе в истории почти никогда не бывает». Соглашается он. «Быть может, все-таки есть и третий путь». «Какой?» «Не знаю, Лорен Гарднер, не знаю». Печально качает головой профессор. «Но для меня жизнь потеряет смысл, если я перестану хотя бы верить в то, что этот путь существует, путь справедливости, и что он однажды будет найден». «Вы считаете, что в будущем придумают что-то кроме войн, и наступит другая жизнь?» «Жду ли я от будущего справедливости?» Надеюсь ли я застать мир, в котором богатства будут принадлежать всем поровну, и по доброй воле они останутся причиной войн? Да, я считаю, что новое будущее возможно. Все будет зависеть от воли каждого из нас. То есть правильный выбор должны будут сделать и те, кто обличен властью? Да, это неизбежно. Вы столько мне рассказали. Я со вздохом опускаю голову. И многое мне по-прежнему не ясно. Должна признаться, что не всему сказанному вами я верю. Профессор Кристиан неожиданно встает и снимает с полок несколько книг. Он передает мне одну за другой, давая время прочесть название на обложках. История Кельтании с примечаниями. Автор – кельтский историк Микаэль Нуалан. История Альфсигирских земель. Перевод с эльфийского Италира Киарнулира Подробная история народа фей. Перевод с языка фей историком Эльфхолина, Конора Хальдаша. «Взгляд на мир» из Амаза Корана. Автор – кельтский историк Микаэль Нуалан. «Общество ликанов. История». Автор – ликанский историк Дольф Борг. Но в этих книгах история изложена с разных точек зрения. Растерянно говорю я, глядя, как профессор занимает свое место за столом. Так я совсем запутаюсь. «Что же плохого в путанице?» Мимолетно улыбается профессор. «Мне кажется, иногда запутаться даже полезно. Порой необходимо провалиться во тьму полного непонимания, чтобы заметить искорку правды. Я искренне надеюсь, что после прочтения этих книг вы окажетесь в состоянии полнейшего недоумения». «Но я пришла сюда в поисках ответов», — хмурясь я. Профессор смеется привычным жестом, управляя очки. Хорошие учителя истории задают только вопросы. Ответы вам придется искать самостоятельно, лорн Гарнер. Я встаю, крепко обхватив стопку тяжелых томов. Спасибо. Благодарю я профессора, неуверенно косясь на толстые книги. Не благодарите меня. Не надо. Без тени улыбки отвечает профессор. Настоящее образование призвано не облегчить вашу жизнь, а наоборот, привести все в полный хаос. Однако любой другой путь ведет к несправедливости и лжи Элорен Гарнер. Прикусив губу, я стараюсь не выказывать разочарования, смешанного с недовольством. Неблестящие у меня перспективы, скажем прямо. Профессор Кристиан усаживается за стол и возвращается к своим бумагам, ясно давая понять, что больше не может уделить мне ни минуты. Я крепче сжимаю книги, чтобы не уронить подруги, и выхожу из кабинета.